Большая ошибка. Моя свобода длилась не больше месяца. Внезапно майор Меденбах сообщил, что американцы на следующий день покинут Тироль, уступив место французским оккупационным войскам. Он предложил мне переехать в американскую зону. В тот самый день я совершила самую большую ошибку в своей жизни. Не решилась уехать из Кисбюэля, несмотря на все предостережения Меденбаха. Виной тому и Дефикс — закончить долину. Было невозможно перевести в американскую зону все киноматериалы и техническое оборудование, причем в те сжатые сроки, которые ультимативно установили французы. В Китсбюэле хранилось 100 тысяч метров отснятой пленки, а в доме Зей бихли находилась моя студия звукозаписи с монтажными комнатами. С документом американского командования, гарантировавшим мне свободу, я чувствовала себя уверенной. Ко всему прочему, мои фильмы пользовались наибольшим успехом именно во Франции. Большинство призов было получено в Париже. Поэтому я не боялась французов, а напротив, радовалась их приходу. Но Меденбах сильно беспокоился за меня. Он считал, что французы слишком непредсказуемы, и он, покинув Тироль, не сможет мне больше помогать. И если бы я тогда уехала с ним, то находилась бы под американской защитой. Большим заблуждением было полагать, что французы станут обращаться со мной так же хорошо, как американцы. Покидая Китсбюэль, те сняли арест с дома Зейбихли. Нам передали все в безукоризненном состоянии, не пропала ни одна вещица. Мы получили разрешение опять жить в своем доме. Правда, для меня это означало новое расставание с мужем. Майор Меденбах взял его как шофера в бад гаштейн чтобы уберечь от возможного ареста французами. Примечание. бад — австрийский город в горах, высокие Трауэрн, восточные Альпы. Сначала вроде бы все складывалось хорошо. Смена оккупационных властей произошла незаметно и бесконфликтно. Вместо американских униформ и флагов мы увидели французские. Уже через несколько дней меня посетили французы, которые представились офицерами, занимающимися фильмами. Они казались вполне дружелюбными и спрашивали о долине. Ничто не предвещало будущих сложностей. Я получила приглашение от французского военного коменданта Китсбюэля месье жана Ребера. Он достаточно долго беседовал со мной и предложил свою помощь. Но спустя некоторое время, прошло, вероятно, недели две, около дома Зейбихли остановилась военная машина. Француз в форуме грубо приказал мне следовать за ним, разрешив взять с собой только туалетные принадлежности. На вопрос, что это значит и куда мы едем, ответа не последовало. «Поторопитесь», — недовольно сказал он по-немецки. «Позвольте позвонить коменданту Реберу. Видимо, произошла какая-то ошибка. Не может быть, чтобы меня опять арестовали». Француз ответил отказом. «Скажите хотя бы, куда меня везут, чтобы моя мать знала, где я нахожусь. Скоро увидите. А сейчас пойдемте и не задавайте так много вопросов». На сей раз мне стало действительно страшно. Все произошло так внезапно, так неожиданно. Может быть, это недоразумение, ведь французский комендант от всего сердца предлагал мне помощь. Француз ехал быстро, как сумасшедший. Увидев пожилую крестьянку, переходящую улицу, он прибавил скорость и, ухмыльнувшись, помчался на нее. В самый последний момент женщина испуганно отскочила в сторону и упала. Мы чуть не опрокинулись. Свинья, которую вела крестьянка, выбежала на дорогу. Водитель не успел затормозить, и машина переехала ее. В Инсбруке, слава богу, меня поместили не в тюрьму, а в дом к милым старичкам, которые жили в центре города. Их уже проинформировали о моем приезде, но сообщили немного только то, что я не должна покидать квартиру, пока за мной не приедут. Супруги выглядели несколько напуганными, но вели себя приветливо. Они накормили меня и попытались успокоить. Уже на следующее утро меня привезли в здание, над которым развивался французский флаг. Это была штаб-квартира ужасного второго отдела. Я оказалась в коморке на чердаке и легла на топчан. Боли не заставили себя долго ждать. Стало страшно от грозящей неизвестности. Через несколько часов меня отвели вниз, где за большим столом сидели французы в униформе и обедали. Я должна была сесть рядом и смотреть, как они едят. Мне не предложили ничего, даже глотка воды, хотя я попросил об этом. Затем снова отвели на чердак, а вечером и на следующий день ужасная процедура повторилась. Голод еще можно было перенести, а вот жажда доводила до умопомощения. Только через сутки утром пытка прекратилась. Мне дали чашку чаю и кусок хлеба. Затем отвели в маленькую комнату, где какая-то девушка печатала на машинке. Она не удостоила меня и взглядом. После бесконечных, как казалось, часов ожидания вошел француз в штатском и передал мне бумагу с напечатанным по-французски текстом. Дрожа я прочитал ее. Это был приказ шефа секретного отдела полковника Андрё. Там говорилось, что я должна в течение 24 часов до вечера 4 августа покинуть французскую зону. Разрешал взять с собой личные вещи, деньги и фильм «Долина», а также все ленты, снятые до 1933 года. Получив столь неожиданное письменное указание, я вздохнул с облегчением. Мозг лихорадочно заработал. Что надо сделать, чтобы все успеть? Муж и Меданбах находились в Бад гаштейне Нужно было упаковать фильмы и оборудование, забрать из банка деньги, найти транспорт, чтобы вовремя до следующего вечера перевести все через границу. Я хотела попрощаться с полковником Андрео и поблагодарить его. Однако мне не позволили этого сделать. Вывели на улицу и оставили там. Потом, уже в поезде на пути в Китсбюэль, у меня начался такой сильный приступ колик, что я не смогла самостоятельно покинуть купе. Помогли пассажиры с вокзала, сообщившие в маленькую больницу Китсбюэля. Там меня поместили в отдельную палату, и доктор фон Хоенбалкин, Главный врач сделал несколько уколов. Как только боли отступили, я смогла приподняться на кровати и посмотреть в окно. К моему ужасу госпиталь охранялся множеством французских солдат. Что это могло значить? Несколько часов назад я получила документы и предписание о высылке из французской зоны, а сейчас вновь оказалась узницей. В палату вошел врач. Он сказал, что со мной срочно хочет поговорить французский офицер. Я отказалась, в таком состоянии никого не хотелось видеть. Но француз все равно вошел, приблизился к кровати, обнял меня и восхищенно произнес. «Лени, мой ангел, я счастлив видеть вас». С изумлением я смотрела на него. Молодой красивый мужчина назвался Франсуа Жераром, офицером французского фильм «Дивизиона». «Вы что, не знаете, что до вечера следующего дня я обязана покинуть французскую оккупационную зону?» «Да, знаю», — сказал он. «Но вы не должны уезжать, мы не можем вас потерять. Не уходите к американцам, останьтесь с нами». Это было похоже на бред. Я показал ему документ полковника андрю Он проглядел его и произнес. «Знаю, это все секретная служба, которая ничего не понимает в кино. Они не ведали, что творили, когда передали вас с долиной американцам. Я представляю своего генерала, главу французского военного командования в Австрии, и здесь по его поручению». Я растерялась. Кто обладает большими полномочиями, секретная служба или военное командование, кому верить? На кону стояла моя свобода. Жерар попытался объяснить происходящее. Французское военное командование и секретная служба борются между собой. Люди секретной службы — коммунисты. В военном командовании — национал-социалисты. Я решила посоветоваться с майором Меденбахом и мужем. С помощью врача добралась до телефона. Оба предстерегли меня и сказали, что это может быть ловушка и что я должна немеременно последовать приказу полковника Андреа. Они обещали забрать меня утром и с помощью двух машин уладить вопрос с переездом. С облегчением я рассказал обо всем месье Жерару. Он был в отчаянии, обещал содействовать окончанию работ над долиной под защитой военного командования в Париже и в дальнейшем предоставить полную свободу для съемок новых картин. Это было очень соблазнительно, и я сразу же ему поверил. Но решение принято, и уже ничего нельзя было изменить. Тогда Жерар проговорил. «У нас к вам огромная просьба. Мы знаем, что вы больны, но, пожалуйста, покажите нам долину». «Зачем же? Фильм еще не закончен и не озвучен. Он существует только в немом рабочем варианте. Пожалуйста, доставьте нам радость. Мы ваши большие поклонники». «Я позволила себя уговорить». Врач сделал мне еще один обезболивающий укол, и вместе с двумя другими французами в униформе мы поехали к дому Зейбихлей. Здесь случился неприятный эпизод. Когда мы сидели в аппаратной и смотрели долину, дверь с грохотом распахнулась. С автоматами в руках вошли двое французских солдат. Они грубо потребовали отдать им фильм Вилли Цильке «Стальной зверь». У меня находился единственный сохранившийся экземпляр этой ленты. Я хотела спасти ее, ведь дирекция имперской железной дороги, на деньги которой в свое время снимали этот фильм, велела уничтожить все копии и негатив. И я так и не узнала, откуда французам стало известно, что у меня есть копия стального зверя, и почему они решили изъять ее таким грубым способом. Для приехавших со мной офицеров этот инцидент был довольно неприятным, но зато они поняли, почему я хотела как можно быстрее покинуть французскую зону.